Глава третья. Проснулась от шума. В карете было пусто, а с улицы доносились незнакомые голоса и собачий лай. Высунулась в приоткрытую дверь. Вечерело. Солнце клонилось к закату. Видимо, я проспала несколько часов. Мы остановились около большого двухэтажного здания с выгоревшей от времени вывеской. Кажется, мы добрались до постоялого двора, о котором упоминалась сестра Лусинда. Она сама как раз стояла на крыльце этого самого заведения и разговаривала с высоким статным мужчиной. Рядом стояла нянюшка и указывала в мою сторону. Мужчина кивнул, и сестра, не спеша, словно адмиральский крейсер, вплыла в дверь постоялого двора, а нянюшка поспешила ко мне. «Проснулась, милая, а я насчет комнаты договорилась. Касьян с лошадью насиновались ночует». Нянюшка подхватила саквояж и, подавая руку, помогла мне выбраться из повозки. Холодная земля напомнила, что я все еще без обуви. Хорошо, под длинным платьем этого не видно. Поэтому я не отставала от нянюшки, мечтая поскорее оказаться в отведенной нам комнате. К тому же после путешествия в этом коробе на колесах, больше всего похожем на пыточную, ломило все тело. Внутри пахло подгоревшим луком, кислым пивом и застарелым потом. Жарко пылал очаг, над которым висел вертел с поджаривающейся тушкой, сильно смахивающей на кроличью. От всех этих запахов в желудок скрутило в тугой узел, и меня чуть не стошнило. Но это не самое страшное. Пол был устлан соломой. И эта солома, видимо, здесь лежит уже не первый месяц. Прямо у меня на глазах один из постояльцев харкнул на пол — и продолжил пить своё пиво, которое, кстати, тоже частично капало на устланный соломой пол. Да на улице намного чище. «Комната на втором этаже», — потянула меня за собой нянюшка. Ничего не оставалось. Пришлось ступить босыми ногами на влажную, липнущую к ступням солому. Путь до лестницы я преодолела в рекордный срок, и, поднимаясь по деревянным ступеням, попыталась незаметно счистить с ног прилипшую грязь. С непривычки наступила на длинный подол и чуть не съехала вниз. Хорошо нянюшка всегда рядом, поддержала под локоток. Намаялась, деточка, я велела ужин сюда подать. Ужин — это очень даже хорошо. Попыталась вспомнить, когда я последний раз ела. Кажется, больше суток назад, и то чашку кофе. На том самом банкете в честь моего дня рождения, который сейчас кажется только сном, я так и не смогла себя заставить съесть ни крошки. «А ведь у меня действительно сегодня настоящий день рождения!» Только сейчас эта мысль пришла мне в голову. Кто бы подумал, что не всерьез загаданное желание начать все сначала исполнится. Крохотная комнатка с узкой кроватью и табуреткой, на которой стоял небольшой таз и кувшин с водой — вот и вся скудная обстановка наших апартаментов. Но сейчас я была рада чему угодно, мечтая просто вытянуться на кровати. Больше всего обрадовалась тазику и кувшину с водой. Пока нянюшка на минутку вышла из комнаты, я успела помыть ноги и теперь чувствовала себя почти счастливой. Хотела вылить грязную воду в окошко, но оказалось, оно не открывается. Рама затянута небольшим мутным куском слюды, который едва пропускает свет. Воду пришлось вылить и ночную вазу, которая ожидаемо нашлась под кроватью. Нянюшка вернулась с огарком свечи и дородной рябой девкой, несшей поднос с нашим ужином. В животе предательски заурчала. Плюхнув поднос прямо на кровать, девица молча развернулась и вышла. На подносе лежали куски мяса, видимо, от того самого кролика, что запекался на вертеле. пол краюхи наздреватого свежего хлеба и кружка с отваром. Ухватив прямо руками еще горячий кусок мяса, с наслаждением впилась в него зубами. Только доев первый кусок, заметила, что нянюшка так и стоит, прислонившись спиной к стене. Нянюшка, а ты что, не садишься ужинать? Да, я краюхой хлеба обойдусь, а тебе силы нужны. Вон худенькая какая. Видать тебя, сестра в монастыре голодом морили». Убогая комнатенка, старенькая рассыпающаяся на ходу карета, штопанная перештопанная одежонка. Нянюшка, у нас нет денег заплатить за второй ужин. Все так плохо. «Да что ты, деточка, я просто не голодна». «Не лги мне, нянюшка, я же все вижу. Садись лучше, поешь со мной. Здесь на двоих хватит. Да касьяна нужно тоже покормить». Нянюшка смахнула уголком платка набежавшую на морщинистую щеку слезу и села рядом со мной. «Вот всегда ты, Каталинушка, сердобольной была, вся в мать. Не то что батюшка твой окаянный». «Ты ешь, нянюшка, ешь. Да расскажи мне всё». Я ведь действительно почти ничего не помню. Я чуть ли не силком сунула ей в руку кроличью ножку.